Здравия желаю. Здравия. А мы с вашего взволнованного. ЧП. Подвел вас один подонок в погонах. Часовников. 10 в вашу пользу. Будучи в дыме, но оказал сопротивление, так что пришлось лапки скрутить. Хотя и не умело, но выражался. Тут же стишки какие-то лепетал. Шебутной он у вас что ли? Стремишься лакать, лакай интимно, в домашней обстановке. Да. Нет, его сестограмм на народ выносит к массам. Посторонняя публика с роматищем. Вот, на месте происшествия пуговицы подсобрали. Куда стали лейтенант? На базовую сволокли. До начальника гауптвахты пошел в баню. В суббота принять некому. На нашей гауптвакте топчины и пустуют. Гуманизм, елки-палки! Матросов тех хоть можно на поруки, а вашего Смурного куда девать? Сдали старпому вашему с быстрого. Лютый, он его сделает. Спасибо, лейтенант. Спасибо, дорогой. Платонов уже не идет, а бежит к бухте. На перерез ему метнулась темная фигура. Это Маша. Она в трауре. Александр Васильевич! Да? Здравствуйте! Вы? Здравствуй, Саша! Здравствуйте! Зачем я здесь? Караулила вас. Тебя офицером говорил Ждала Сказали, ты пустырем ходишь к себе На Приморскую семь Завтра воскресенье Ты, Саша, домой А у меня воскресенье Как понедельник Понедельник, как воскресенье Когда у меня случилось Вы yeah. даже не зашли Полгода минуло вы так и не зашли Просто сочувствие человеческое, ведь я была в беде. Ну да, вам надо было показать характер, волю моряка, мужчины. А все одно, Саша, не боритесь с судьбой. Лишние хлопоты, лишние муки вам, мне и ей, поверьте. Вы мне на роду написаны, я вам. Сама хотела уйти от этого, да вот не вышло не выходит. И шесть лет, как одно непрерывное мучение. Я живу тут только ради чего вы знаете. не работа, не квартиры Единственное, что меня тут держит, поймите это. Иначе я улетела бы первым рейсом и все. Каждый день жду сумерек. Знаю твердо, что вы придете, как стемнеет. Вы обязательно придете, как стемнеет. Вы все равно придете, как стемнеет. Саша, шесть лет я была мертва. Приезжай на восьмой километр. Приедешь? Да? Если бы нет, ты бы сказал нет. Скажи нет. Славка сказал, ты в поход идешь? Приди ко мне перед походом. Я тебя провожу в океан. Ты мне снишься. Устала я от этих снов. Просыпаюсь и одна. Говорить не хочешь, молчи. Я тебя жду. Платонов, помедлив минуту, смотрит вслед Маши. Потом, резко повернувшись, решительно идет к бухте. Снова каюта Платонова на миноносцев взволнованной. За иллюминатором мигающие огни бухты. Входят туман и Платонов. Вы уже написали рапорт? Вот он. Хотите, я подпишу, хотите вы? Кто его видел? На вахте стоял Задоров. Больше никто? нет. Спит в каюте? Я его запер. Ключ у вас? В дверях. Люди в кино? Так точно. В трибунал пойдет или суд чести? Не туда и не туда. Как? Поняли, Туман? Не туда и не туда. Не понял. Порвите аэропорт. Повторите приказание. Это просьба. А я ее не слышал. Повторяю свою просьбу. Порвите рапорт. Это преступление. Его совершу я. Товарищ капитан третьего ранга, вы хотите покрыть Часовникова, потому что он вам... Он мой друг. Да. Я верю в дружбу. А я в службу. Так, так вот. Во имя дружбы и во имя службы. Часовников мой друг и мой подчиненный И я знаю о нём столько, сколько должен знать о своём друге и о своём подчинённом. Больше, чем он сам знает о себе. И то, что я знаю о нём, перевешивает то, что вы написали в вашем рапорте. – Задорнов видел. – А что он видел? – Как он на четвереньках вполз? – Ничего он не видел. – Как не видел, когда видел и в каюту внёс? – Не видел и не вносил. Рестовой, задолженного, задолженного ко мне, живо. В отставку мне надо. А? Отстал. Я хочу выйти в океан, сохранив всех своих людей. И часовникова в том числе. Василий Иванович, можно сажать, а можно не сажать. Труднее, но лучше не сажать, Василий Иванович. Товарищ командир, по вашему приказанию старшина Задорнов прибыл. Давно сменились? 40 минут назад. Задорнов. Тут у меня со старшим помощником вышла небольшая дискуссия. Ну, вроде как бы пари. Я его уверяю с ваших слов. Что вы не знаете, на корабле старшая цена Часовникова Или старший лейтенант Часовников сошёл на берег. С моих слов? С ваших. Так точно, товарищ командир, не знал. Идите. Есть. Кино смотрите? Так точно. Ну и как? Да кино, товарищ командир, столько раз присылали, что мы механика уговорили с конца крутить. Что? Задом наперёд. Вышла очень художественно. <смех> Идите. заторнов вот вам ключ. В 23.00 зайдёте в каюту старшего Александра Часовникова и разбудите его. Но пора ему на берег, а то протрыхает всё увольнение. Есть! Александр да? так поступать, как вы поступаете, нельзя. Мало нас с вами, старшину, запутаете. Факт есть и факт. Задорнов мне верит. Мне больше, чем фактом. Как хотите, Александр Васильевич, но я на это дело пойти не могу. Нет. Нет. Я сам. Дайте рапорт. Александр Васильевич. Дайте рапорт. Просьба. Приказание. Есть. Приказание. Каюта Часовникова. На койке, укрывшись с головой шинелью, спит Костик. Входит старшина Задорнов. В руках у него поднос, накрытый салфеткой. Товарищ старший лейтенант. Mm -hmm. Разрешите вам проснуться? Уйдите все. Так точно, все ушли, я один остался. Подъем, товарищ старший лейтенант. Болезнь ваша кончилась. Товарищ старший лейтенант, ну хватит дурить-то. Да отстаньте. Задорнов отходит к тверям и, сложив руки рупором, командует, подражая корабельному радио. Войневая тревога! Войневая тревога! Что? Войневая тревога! Ты что? Прибегнул. Прибегнул. Прибег... Дай их воды. Выдумал. Ой, Федя. Что? Он меня. По стойке смирно поставил. А? Ага. Это власть свою показал. Приславки Куклине. Ж какая мелочность. Так. Ну, ничего, теперь все будет. Прокурор, трибунал. Это суть чести. Но пусть. Грепозных не судят. Ой, Федя, через все пройду. Все приму. Сорвут погоны. Пустят. Уеду в чёртову глушь, в тундру, в Каракумы, где меня никто не знает. Да ладно вам, товарищ старший лейтенант. Ведь пока не вдова, ведь командир боевой службы. Федя, на флоте моя песенка спета. Всё. Кинофильм прям какой-то. Ну, приболели и хватит. Постой. Чем это я приболел? Гриппом. Каким гриппом? Вирусным а а командир вам доверие оказал а почему поскольку у член экипажа взволнованный а экипаж взволнованный весь как один идет в поход за всех расписку не дашь не тара а он берется потому и проявил инициативу с гриппом а? он не туман же Ну, добро, ну, добро. Товарищ старший лейтенант, дайте дорогу. Товарищ старший лейтенант, товарищ старшина, дайте дорогу и можете быть свободным. Это общежитие, где живет семья Платонова. В комнате у стола Анечка гладит ворох детского белья. Вечер. В окна бьет ночная вьюга. Входит Платонов. Как сегодня долго. Вызвали в штаб? Выключите радио. Девочки тебя ждали-ждали, боролись со сном геройски, а потом тут на диванчике и засопели, обе как по команде. Во сне их перенесла. Саша, ЧП? Славка где? Постелила девочек, правильно? Не кури поешь сперва. Ты на корабле ужинал? Тогда чаю. Индийский заварила пополам с краснодарским и грузинским. Саша, ты идёшь в поход? Говорила Дроздиха, на кораблях сыграли боевую готовность номер один, верно? Саша, будет война? К Дроздихе. Даст разъяснение? Злой. Ой, утюг. Придёшь в себя, заизолируй провод, он совсем голый. Техника меня замучила. Твою электробритву я получила. Саша, поговори со мной. Выговорись, легче будет. не о чем балакать, всё в норме. Воля твоя. Надо же, опять во всём военном городке исчезли термометры, одни барометры. Будешь в порту, купить только не забудь, там всегда есть. В городе Корь, тут в гостинице два случая. Сколько ж я сегодня попок уколола? Сорок одну. Сорок две. три. Танечка, слава богу, Корь уже болела, ей не грозит. А вот Людка, это моментально хватает всякую заразу. Коклюш тот переносится через третье лицо, даже по воздуху. Про коре ты не скажешь. Вирус передаётся через носоглоточную слизь. Пормашина. Что с тобой? Детей разбудишь? Со мной со мной А вот что с тобой, моя милая? Очнись, корь вирус, коклюш, термометры, барометры, электробритва, дроздиха. К газетам не притрагиваешься. В дом офицеров не затянешь. В уколы ушла, в детские попки. Что с тобой стало? А с тобой что стало, Саша? В дверях уже несколько минут стоял Часовников. Заметив его, Платонов демонстративно поворачивается к нему спиной и торопливо застёгивает китель. Не спешите, я к вам. Я отдыхаю. Потерпите. В чём дело? Он отдыхает, Анечка. Вы слышите? Он отдыхает. Не мешайте ему. Не мешайте ему своими уколами, шприцами, всей вашей житейской чепухой. Он выше этого. Он на мостике. Он видит будущее, он строит коммунизм. А мы с вами, Анечка, погрязли вниз, в низком ничтожном мещанстве. Да высунем башку в форточку. А, вы видите, Анечка, дает разумные советы и не унижается до раздражения. Положительный герой. Долго еще. Что вы оба, ей-богу, то не дышит друг без дружки, а то... Аничка, вы даже не подозреваете, как всё это серьёзно. Он меня довёл, как вас доводит. Пренебрёг, чтобы унизить, да? С высоты своего командирского величия. А? Ну что, выпустил из меня воздух, потыкал мордой, как щенка, из за дверь? Миленькой, не пройдёт. Я на крайность пошёл, это железно. Я, я честью отца пожертвовал, и это ты виноват. Ты? Саша, что он сделал? Но ничего он не сделал. <свят> Продвиг всё увольнение в каюте, потом сошёл на берег. Вот и всё. Да ничего вы не сделали, старший лейтенант Часовников. Ни хорошего, ни дурного. И никакого урона папочкиному престижу не нанесли. Хватит кривляться. Саша, зачем ты так? Он тебя так любит, а ты перестань, так... Перестаньте, перестаньте, Анечка. Он меня унижает, как и вас. Это длится, как и с вами, ни неделю ни год. Костик, успокойтесь. Саша, только ты мог так довести человека. смотри защищаешь. И её вы больше не будете унижать. Не позволю. Перестаньте над ней измываться. Она вам не рабыня, вы не азиатский деспот. Не позволю. Петухи, ну прям детей разбудите. Славку, Саша, ты хоть прекрати. Грудью встал. Прекрати. Может быть, третий лишний? Ну подумай, подумай сам, что ты несешь. Может быть, переиграй. а Бери. Вон пошел. Ты что сказал? Пошёл вон. Платонов молча одевает шинель, фуражку и только в дверях оборачивается к жене. Возьми пуговицы. Пришьёшь ему на досуге. Послушайте, Анечка, я вчера в порту вам пластинку купил. Пластинка называется «Анечка». Дошло до вас. Она так и называется, Анечка. Удивительно смешно. Девочек вы не разбудили? А Славку? Да-да. Тут она. Я вам сейчас прокручу. Чешская, то есть э, словацкая. Песенка из Братислава, вашу честь. Cie sie macie jar ja si stałe jedną Wesliście u nas najdem par nie je jedno cie rano cie wieczór cie dzień i w światkawi piekłem moje świata nie lubićcem ja jedno cie je wielka średnalebom malička jedno jej wsak nie od ty to być anička anička Бачу, со старіем щесом, так і шубай аки, а то Ах, Костя. Лена, Платонова. Ім'я Анна, по батькові Іванівна. Національність російська, вік з 35. -го. Семейное положение хорошее. Дальше так продолжаться не может. Либо уйдите, либо меняйте всю вашу жизнь на 180. Заберите девочек и уезжайте к родителям. Вы должны что-то сделать. Ударить его. Да, можно и ударить. Сделать. Совершить. Вот я совершил, а теперь вы. Разве он только вас одну гнет? А я? А туман? Кто мы для него люди? Кубики. Слава не таких, как он с катушек сшибал. Анечка, вы что думаете, я я один говорю, да? Да шорох по всему флоту. Приведите его в чувства хоть раз, ну я не знаю, ну тресните чашку, из которой он пьет, кулаком стукните по тарелке, из которой он ест, швырните в него чем-нибудь. Анечка, измените ему. Ну, прям, с кем, Костя? С вами? Как вы могли? Нет, да нет, как вы могли? Со мной нельзя. А почему нельзя? Ночью пробраться к вам босой не слышно Дверь вы как, чуть приоткрытой оставите или заблаговременно мне ключик? Никогда вас такой не видел. Вы мой неприкосновенный запас, Костик, НЗ. Нет, чтобы женить на какой стильной девчонке. Держу вас про запас, как черные сухари. Раз вы мне это предложили, значит, считаете меня порченой, дрянью. Анечка, я вам категорически запрещаю говорить про себя подобные чудовищные гадости. Я вам друг, Анечка, до конца дней. Но ну, если вы это называете черными сухарями, ну что ж, ну, ну что поделаешь, ну будьте добры, называйте, ну пусть, пусть я буду вашим НЗ. Вы, а Платонов, а я Платонову, нянька его детей, пусть нянька, пусть, эх вы, не знаю, что она тут, знаю. И вы не темните. А ком вы? На восьмом километре живет, так? Одна, вдовствует. В отдельной квартире вход прям с улицы. И он к ней, как часы, так задержался на корабле, задержался в штабе. Поверьте, слышу впервые. Не выгораживайте. Пусть ходит на здоровое здоровье. Анечка, это выдумка наверх. Ну, прям еще побожитесь. Ради корешка простительно. Пустой разговор, Костик, пустой. Я сюда, на край света, очертя голову. Папу-маму кинула, жить без них не представляла. Не ради него, себя ради. Знаешь, за что так плати? Я знаю, я и плачу. С ней так с ней. Что ж, старая любовь долго помнится. Пусть делает, что хочет, ходит, куда хочет. Уйдет, не схвачу. А я ему и не читала, он вырос, его не утром, так вечером в Москву, в Академию, а я, а я какой была, такой и осталась. Пусть как судьба, есть буду пить, буду постельки готовить, детей растить, уколы колоть, больше ничего, больше ничего. Анечка, Анечка. Больше ничего. Почему, почему так люди мучаются, Анечка, по разным причинам, по разным, а вот... Мучаются, и ведь ни один и не одна, словно бы в целом всё хорошо. а Войны нет, жизнь стала содержательней. А вот мучаются, и будут, очевидно, мучиться дальше. При коммунизме тоже. Что вы там глупости-то мололи? А? Шорох на флоте? Какой шорох? Откуда? Чей? плохих людей, да ну их к чёрту, хороших больше, а они Сашу уважают, ценят, это вам вся база хором скажет, обидно было слышать, тем более от вас, Костик. А зависть, зависть тоже будет при коммунизме. Как показательно завистливый человек заявляю, будет, мамочка, привет. Здраво. У вас на часах давление 12, у нас в Москве ещё 5 вечера. Спешу в штаб, разговор с Москвой. Э, да, э, сон золотой или я слышал платоновский баритон? Был. Славка, я разошёлся с Платоновым. Он, Анечка, свидетель. При тебе это было в каюте, помнишь? Потом я сделал, что хотел. Ну, ясно. Моё место на гауптвахте... А он хочет покрыть меня ты понимаешь хочет покрыть давя своим авторитетом подговорил тумана вахту вахту которая меня то есть который меня ты что а умницы но смышлёный орел орел мух не ловит мелочь тебя выручают правильно боготворю преклоняюсь завидую честно говорю ребятки завидую хоть и желаю дожить до полного коммунизма Ай, умница, а? Ай, умница! Пошел еще один день, смеркается, по пирсу, раскуривая трубку, идет туман. Он еще издали заметил Платона. Александр Васильевич, да? Александр Васильевич вас зуб ищет, срочно в штаб. Я от него ждет вас. Сами пошли? Вызвал. Ну? Сказал, как было. А как было? Было, как было. А по своей каюте в ожидании Платонова взволнованно шагает капитан первого ранга зуб. Платонов, у вас совесть есть, а? Если не военная, то хоть гражданская. На свою совесть я пока не жалуюсь, товарищ капитан первого ранга. Что вы вчера успели нашкодить перед походом? Вся Москва гудит, а непосредственно начальнику доложить не счел нужным, утаил позорно. Скрыл или не скрыл? Не скрывал. И ничего на твоём корабле не стряслось? Ничего? Дева непорочная, а не командир. Зачела без греха и и согрешила без зачатия. Если хотите, то так. Платонов не льстите, не поможет. Докладывай тебе штук. У вас же мой старпом был. От вас хочу услышать правду, не от старпома. От вас! Что у вас случилось со старшим лейтенантом Часовниковым? Что же с ним могло случиться? Обиделся малый на меня. Ведь вы же ему сказали, что я его вычеркнул из второго списка на демобилизацию. Не пошёл с досады на берег, ну и продрых всё вольнее не в каюте. Перелицевал стихоплёт. Не так вовсе я ему сказал. Он что, напился в дребезги и дал стружки? Да он же не пьющий, Митрофанович. приснилось что ли, в управлении? А что, не бывает? Платонов, не петляйте. Мне хвост прижмут, и я не забуду. Цепная реакция. В Москву какой-то бдительный человечек успел доложить, что вы, боясь срама для вашего отличного корабля, сознательно покрыли преступление старшего лейтенанта. Что? Я слушаю я вас, товарищ капитан первого ранга. Я вас должен слушать, не вы меня. Сигнал фальшивый, тревога ложная, играйте отбой. Ах! Вы играете в беспроигрышную лотерею. Пустых билетов не бывает. То есть? Ну, предположим, Платонов, сукин сын, скрыл. Кто виноват? Зуб. А зуб при чем? Зуб не вызывал? Вызывал. Допрашивал? А как же. Но в душу Платонова не влезешь. А репутации известны. Чья? И ваша, и моя. А что ты... –Хочешь сказать, то что есть. Ну, предположим. Платонов искры. Кто хорош, –Зуб. навето на своего офицера не поверил. Корабли его соединение к походу готов. Готов? Опять можно получить выигрыш в ближайшей Сверкасе. Однако хитёр. Так ведь мы же с вами люди военные. А военная хитрость предусмотрена как тактикой, так и стратегией. Нет, нет, Платонов, давай его разденем, а? Демобилизуем, разденем и забудем. Поэт, пусть им папаша займётся, он бобыль, а, Платонов? Нельзя, он нужен кораблю, Митрофан Игнатьич. Особенно нынче в поход до да зарезу. Да я тебе Солнцева с восторженного дам на поход. Парень выдержанный, с ним не задумаешься. Солнцева я очень хорошо помню по училищу. Звёзд с неба не хватало. А нами не надо, чтобы хватало. Мне надо. Что? Что тебе надо? Чтоб мои подчинённые хватали и звёзды с неба. На себя, что ли, не надеешься? В компании легче дотянуться. Ну, добро. Кто на вахте стоял, когда он спал? Старшина Задорнов. А дежурный офицер? Пошёл в обход по палубе. Ну и порядки. Вы свободны. Слушай, Платонов, не валяй Ваньку. Затеял авантюру, подтвердится, снимем с похода. Разрешите идти. Ну, добро. Идите. Базу. База коменданта. Капитан первого ранга зуб, говорит. День добрый, товарищ капитан. Ну, вечер, вечер. Скажите-ка мне, капитан, в ночь на воскресенье были у вас задержания личного состава с эсминцем взволнованной? Да-да. Что? Ни матросов, ни офицеров? Так, ясно. А вообще из моего соединения? Никого. Добро. Дежурный, взволнованный мне. Зуб, говорит, вызовите ко мне на флагман старшину Задорнова. Когда, когда? Сейчас! Уже совсем стемнело. По пирсу, с трудом преодолевая ветер, идет Платонов. Мысль о том, что кто-то уже доложил в Москву о случившемся, не дает ему покоя. Кто? Кто все-таки? Эй, эй, эй, таксист! Стой! Приморская, 7 рская 7 Нет. Восьмой километр. Восьмой километр. Поехали.